Глава 7. Перерыв в общественной деятельности Вашингтона Более восьми лет не было уже Вашингтон в Маунт-Верноне, и, наконец, когда слава его гремела на весь мир, он мог с сознанием исполненного долга отдохнуть в своем любимом мирном уголке после всех перенесенных им трудов, опасностей и лишений. Он жаждал спокойствия, уединения, занятия своим хозяйством, которое к тому же в его отсутствие вследствие войны пришло в расстройство. Личные расходы Вашингтона за последние годы составляли крупную сумму, главным образом покрывавшуюся доходами с Маунт-Вернона, так как он не получал жалования во время войны. а после ее окончания отказался от предложения Конгресса возместить ему денежные расходы. Погрузившись в сельское хозяйство, Вашингтон был вполне доволен своей судьбою, как видно из его письма к лофаету в феврале 1784 года. «Наконец я сделался частным гражданином на берегах потомока, и под тенью моих виноградников и фиговых деревьев свободный от сутолоки лагерной жизни и от деловых сцен общественной деятельности, я вполне наслаждаюсь теми тихими радостями, о которых имеют весьма слабое представление воин, гоняющийся за славой. Государственный человек, посвящающий свои дни, бессонные ночи составлению проектов для поднятия благосостояния родной страны и, быть может, для нанесения вреда другим странам. как будто этот земной шар не может вместить всех нас, или царедворец, постоянно следящий за выражением лица своего повелителя в надежде увидеть милостивую улыбку. Я не только удалился от общественных дел, но собираюсь уйти в себя и надеюсь найти полное внутреннее удовлетворение, одиноко совершая свой жизненный путь и шествуя по стезе частной жизни. Никому не завидуя, я решился быть «Всем довольна. Вот в настоящее время план моего похода, и я бодро буду двигаться под гору жизни, пока не усну с моими предками». Спустя немного времени он писал генералу Ноксу, «Я чувствую себя, как утомленный путник, который, совершив много мучительных шагов с тяжелой ношей на спине, наконец освобождается от тяжести, достигнув тихой пристани». из порога своего дома оглядывается назад еще раз обнимая мыслью те тропинки по которым он избежал сыпучих песков и болот лежавших на его пути в первый же год по возвращению в маунт вернан вашингтон отправился осматривать свои земли к западу от аллиган приобретенные им еще до революции одно из главных целей этого путешествия было Ближе ознакомиться со свойствами рек, текущих с Солиган и впадающих в агаю и посмотреть, нельзя ли соединить их каналами с потомоком или Джемсом, вливающимися в океан, а также с Великими озерами. Несмотря на свои 52 года, Вашингтон с удовольствием совершил это путешествие верхом на коне вместе со своим другом Крэком. Вспоминая былые времена войны с французами, ночуя под открытым небом среди величественной природы, которая одна не изменилась, хотя в судьбах людей произошло столько перемен. Как видно из его дневника, Вашингтон обращал большое внимание на взаимное положение рек, на те пункты их, где ему казалось удобным устройство пристани и так далее. Он хотел было по агаю спуститься к Великой Кингаве, Но, услышав о враждебном настроении тамошних индейцев к белым, предпочел вернуться в Маунт-Вернан, проехав в общей сложности около 700 английских миль. В Маунт-Вернане на основании своих собственных наблюдений он выработал проект внутреннего судоходства. В развитии внутренней навигации, в данном случае в соединении рек, берущих начало в олиганах и несущих свои воды в Огайо с потомоком и джемсом, Он видел могущественный стимул для развития внутренней торговли и промышленности, и для сближения штатов между собою. Ему казалось, что отдельные штаты не сознают общности своих интересов и часто бывают проникнуты партикуляризмом, потому что редко приходят в соприкосновение друг с другом, а это, по мнению Вашингтона, неизбежно должно ослабить федерацию. Эти идеи Вашингтона нашли себе применение и осуществление частью при его жизни, частью после его смерти. В ноябре большой радости Вашингтона к нему приехал гостить в Маунт-Вернон его друг лафает Прожив около месяца у Вашингтона, лафает должен был уехать во Францию. Вашингтон, глубоко любивший и уважавший этого человека, так бескорыстно послужившего делу Америки, с большой грустью расставался со своим молодым другом и, предчувствуя, что это их последнее свидание, сам проводил его до Анаполиса. Вернувшись домой, Вашингтон написал лафаету следующие строки. «В момент нашей разлуки я глубоко чувствовал любовь, уважение и привязанность к вам, возникшие во мне под влиянием многолетнего общения и дружбы с вами и под влиянием ваших заслуг». Когда наши кареты разъехались, я все спрашивал себя, «Неужели я видел вас последний раз?» Хотя я желал отвечать «нет», но должен был отвечать «да». Я вспомнил дни моей юности, которые давно уже навсегда улетели. Вспомнил, что теперь спускаюсь с горы, на которую я взбирался в течение 52 лет. Что, несмотря на крепкое телосложение, я принадлежу к недолговечной семье и скоро буду погребен со своими предками». Эти мысли сгустили тени, придав мрачный оттенок картине, а, следовательно, и моей надежде еще раз увидеть вас. Предчувствия не обманули Вашингтона, он больше не виделся с Лафаетом, но никогда не терял его из виду и во время французской революции всячески старался облегчить его тяжелую судьбу. Лафайету удалось освободиться из тюрьмы отчасти благодаря влиянию Вашингтона. Проект Вашингтона о развитии водных путей сообщения был принят законодательным собранием Виргинии в 1785 год и скоро составилось два общества для осуществления проекта Вашингтона – потомокское и джемское. Виргинское собрание решило поднести вашингтону как инициатору этого дела, 150 акций обоих обществ на сумму более 60 тысяч долларов. Вашингтон принял этот денежный подарок, но с условием, что ему позволено будет употребить его на какое-нибудь полезное общественное дело. Вашингтон пожертвовал 100 акций в пользу одного высшего учебного заведения в графстве Рокбридж, получившего с тех пор название «Колледж Вашингтона». 50 же акций Вашингтон завещал на основание и расширение университета в округе Колумбия. Получив сам образование весьма скудное, Вашингтон, тем не менее, был горячим сторонником просвещения народа, особенно важного, по его мнению, в республиканском обществе, где общественное мнение руководило всеми действиями правительственных учреждений. Особенно сильно желал Вашингтон, чтобы в Америке возник национальный университет на европейский лад. но эта идея приведена была в исполнение лишь после его смерти. Университет думал о Более всякого другого учреждения способен искоренить местные предрассудки и способствовать слиянию разнородных составных частей Федерации. Общие духовные интересы казались Вашингтон не менее важными для объединения нации, чем общие интересы экономические. Еще больше заботился он о распространении знаний народных массах. Идея так называемых народных университетов, которыми ныне так гордится Америка, уже приходила в голову ее освободителю. Общее идейное образование, наряду с профессиональным, представлялось ему, несмотря на деловой склад его ума, чрезвычайно важным, и он доказывал, что государство не должно щадить затрат, которые в будущем окупятся сторицами. Щедрой рукой ежегодно жертвовал он из своих личных средств, крупные суммы на сиротские школы, академии и колледжи. В пользу воспитания бедных детей в Александрии он выносил ежегодно 50 фунтов стерлингов. Умирая, завещал для этой цели 4 тысячи долларов. Многих бедных юношей он содержал на свой счет как в высших, так и в средних школах. Нечего и говорить, что он дал основательное образование своим многочисленным племянникам и потомству своего пасынка. Сельское хозяйство, как всегда во время пребывания в деревне, сильно занимало и теперь владельца Маунт-Вернона. Чтобы восстановить потери в хозяйстве во время своего отсутствия, Вашингтон завел строгую экономию. Долголетний опыт убедил его, что табак сильно истощает почву, и потому тотчас после возвращения в свое имение он завел у себя новую плодосменную систему. Пшеница, маис, картофель, овес – Кормовые травы и другие злаки последовательно засеивались на одном и том же поле через определенные промежутки времени. Вашингтон набросал даже схему посевов на несколько лет вперед и очень удачно осуществлял ее до самой своей смерти. В земледелии, как и в военном искусстве, он был прежде всего практик. Он знал особенности каждого клочка своей земли и руководился ими, плохо умея разбираться в агрономических книжках. Очень любил Вашингтон и садоводство. Дом свой он окружил рощами, фруктовыми деревьями, цветниками, оранжереями, разводил всевозможные экзотические виды растений, выписывая их из Европы, Вест-Индии и так далее. Большой лук перед домом он обсадил деревьями и кустарниками и сам нередко помогал при этом в работах. Его часто можно было видеть в саду с садовыми ножницами в руках, занимающегося стрижкой деревьев. Садовников своих он выписывал из Европы, придавая большое значение развитию садоводства. Немало времени, однако, приходилось ему уделять многочисленным посещениям, предметом которых сделался теперь Маунт Вернон. Это было не особенно-то приятно Вашингтону, но дом его был открыт для всех, особенно же для тех, которые являлись к нему по рекомендации его друзей или сослуживцев. и все встречали с его стороны простой и вежливый прием. В этом отношении большую часть бремени брала на себя его жена. Ее простота и достоинство в обращении производили на всех прекрасные впечатления, и все покидали дом Вашингтона, довольные, воочию увидев царившее в них мирное и тихое семейное счастье. Другим бедствием для владельца Маунт-Вернона Была его обширная переписка с друзьями и с разными выдающимися общественными деятелями Европы и Америки. Каждый день в Маунт-Вернон приходила целая грудь о писем. Первое время Вашингтон читал их и отвечал на них один, но потом пришлось пригласить секретаря. Особенно много времени отнимали у него ответы на просьбы его сослуживцев выдать им свидетельство о военной службе или походатайствовать за них перед правительством. для удовлетворения этих просьб приходилось часами рыться в деловых документах и иногда только для того чтобы убедиться в неосновательности притязаний того или другого лица напряженная работа вредно отзывалась на здоровье вашингтона который к тому же вследствие обширной переписки и приема гостей очень мало пользовался уединением и редко мог предаваться своим мыслям удалившись с аренной общественной деятельности Вашингтон, однако, не переставал внимательно следить за ходом общественных дел. Его сильно заботило непрочность связи между отдельными частями федерации. После заключения мира с Англией местные интересы стали все более и более выступать на первый план. А это грозило погубить только что отвоеванную независимость. Конгресс, не имевший большой власти даже во время войны, теперь потерял всякое значение. Функции законодательства и управления фактически сосредоточились в законодательных собраниях отдельных штатов, которые ничего и слышать не хотели о единообразной системе экономической политики, необходимой, однако, для покрытия национального долга и для процветания внутренней торговли. Соединенные Штаты лишились кредита в Европе и внутри страны и переживали промышленный и торговый кризис. Лучшие деятели Америки, и в том числе Вашингтон, считали необходимым пересмотр Конституции и усиление власти Конгресса. Иные общественные деятели начинали сомневаться в способности колоний к самоуправлению и выступали сторонниками конституционной монархии, наподобие английской. Какие удивительные перемены могли произойти за несколько лет, пишет по этому поводу Вашингтон. Я слышал, что даже почтенные люди говорят без ужаса о монархической форме правления. Но какой это был бы непоправимый и ужасный шаг? Да поможет Бог, чтобы вовремя были приняты меры для отвращения последствий, которых мы имеем слишком много оснований опасаться. Вашингтон знал, что юная республика скрывает в себе неистащимый запас сил, и что силы эти развернутся во всей полноте, если дать союзному государству здоровую организацию. Наконец, общественное мнение многих штатов стало высказываться в пользу составления новой Конституции. После многих переговоров с съездом делегатов от отдельных штатов в Монополисе в 1786 год, решено было разослать всем штатам предложение прислать депутатов на конвент, который должен был собраться в Филадельфии в мае 1787 года для составления Конституции. В то же время анаполисское собрание известило об этом Конгресс. В числе семей делегатов на конвент Виргиния единогласно и прежде всего выбрала Вашингтона. Вашингтон неохотно согласился покинуть свое деревенское уединение, но делать было нечего, долг всегда ставил для него выше всяких других соображений. Решившись принять участие в составлении Конституции, Вашингтон по своему обыкновению деятельно готовился к этой работе, внимательно штудируя капитально-исторические сочинения изучая конституции древних и новых времен. Особенно усердно знакомился он с конституциями Англии, Швейцарии и Нидерландов. Когда в мае 1787 года Вашингтон прибыл в Филадельфию, ему была устроена торжественная встреча, и отряд легкой конницы эскортировал его при въезде в город. Вашингтон первым долгом сделал визит престарелому Франклину, к которому относился с величайшим уважением, считая его украшением не только своей родины, но и всего человечества. Конвент для составления новой конституции открыл заседание 25 мая 1787 года. Председателем ее единогласно избран был Вашингтон. Четыре месяца длились жаркие дебаты, В общем, однако, работа налаживалась, благодаря умению председателя вести дело. Искусство нелегкому, так как в конвенте принимали участие представители всевозможных мнений и интересов. Сам Вашингтон говорил очень редко, но когда говорил, то мнение его всегда оказывало влияние, побуждая различные партии к уступкам и соглашениям. 17 сентября 1787 года Конституция Соединенных Штатов была, наконец, готова и подписана почти всеми членами конвента. Эта конституция с незначительными изменениями продолжает действовать и доныне в Североамериканском Союзе. Конституция 1787 года была результатом компромисса между малыми и крупными штатами, между представителями крупной и мелкой собственности, между интересами земледельцев и промышленников. В этом ее сильная и в этом же ее слабая сторона. И потому многие усматривали ее достоинство именно в том, в чем другие видели ее недостатки, и наоборот. Это-то и заставляло Вашингтона и его товарищей по созданию Конституции считать новую Конституцию лучшую, какая только могла быть получена в настоящее время. Для вступления Конституции в силу Необходимо было одобрение ее населением – девяти штатов. Конгресс, напечатав ее в достаточном количестве экземпляров, разослал ее законодательным собранием всех штатов. Население каждого штата должно было избрать представителей, которые решили бы вопрос о принятии или непринятии Конституции. На это ушел еще почти целый год – в течение которого происходила страстная полемика между приверженцами и противниками новой Конституции. Но в общем дело клонилось к ее принятию. Получив официальное одобрение Конституции от девяти штатов, Конгресс назначил день в начале февраля 1789 года, когда народ во всех штатах должен был избрать представителей для выбора президента Союза. В начале марта должны были пройти выборы президента, и взоры всей нации обратились на Вашингтона. Все, правда, знали скромность Вашингтона, его любовь к сельской жизни, его нежелание опять вступать на общественное поприще. Но все знали также, что никогда он не отказывался следовать призыву страны и всегда готов был пожертвовать своими личными благами для ее блага. Избрание Вашингтона обещало примирить все разногласия, так как он пользовался уважением всех партий без исключения. К тому же республика, едва вышедшая из пеленок, нуждалась в таком опытном и твердом руководителе. Вашингтон видел, что эта горькая чаша не минует его, но разве мог он отказаться выпить ее до дна? Наконец, в начале апреля вместо марта в Нью-Йорке собрались избиратели президента, и Джордж Вашингтон единодушно провозглашен был первым главою Республики Соединенных Штатов.